Глава 19. Подготовка к бою. Джеффа я застала на работе, то есть в вагончике. Он валялся на кровати прямо в обуви, читая какую-то бульварную газету. Я бросила взгляд на стол и с радостью обнаружила там надкусанный батон и целую связку охотничьих колбасок. "Солдат спит, служба идёт", приветствовала я его. "Пока ты тут валяешься, всю библиотеку растащат". "Ты чего так рано?" спросил Джефф, складывая газету. Случилось что-нибудь? Как рука? Воспалилась, а больше ничего. Я показала рану. Сторож внимательно её осмотрел, потом долго вглядывался в лицо, наконец он от меня отстал. Взгляд у него был недовольный. Не понимаю, ему рассказал он. С виду никаких изменений. Я должны быть? спросила я, протягивая руку к колбасе. Должны, вздохнул Джеф. И я их не вижу, что очень плохо. Мне бы не хотелось, чтобы они вдруг всплыли в самый неподходящий момент. Думаешь, я должна стать вампиром? Ох, не знаю. Чего ты так вцепилась в колбасу? Просто так получилось, что я сегодня целый день не ела. То одно, то другое. Поделишься? Запросто. Только не откусывай от батона. Сделай бытр в рот. Вон там складной ножик возьми. Я повертела колбасу в руках и вспомнила, что собиралась рассказать Джеффу о ночном кошмаре. Джеф выслушал с напряжённым вниманием. Потом сделал нечто неожиданное, глубоко меня возмутившее. Он выхватил из моих рук колбасу и батон и положил их на другой край стола. Так говоришь, целый день тебе что-то мешало поесть? Это же случайность. Не бывает таких случайностей. Придётся тебе сегодня попоститься. Что за издевательство, зачем? На всякий случай, сказал Джеф, считая это интуицией. И сядь вон на тот ящик подальше отсюда, чтобы я тебя всё время видел. Я, надувшись, села на указанный ящик, Джефф устроился напротив и впал в глубокую задумчивость. Сегодня вечером что-то будет, изрёк он после продолжительного молчания. Зреет что-то очень серьёзное. С чего-то решил. Мне почему-то захотелось прибраться в вагончике. Это не спроста, я хихикнула. Да уж, загадочные желания. "Я подобрался слишком близко к разгадке", протожал Джеф, игнорируя мои слова. И сам этого не заметил. Вот что плохо. Я упустил инициативу. "О чём ты болтаешь?" не выдержал я. "Об этом", с торошки внул на мой укус. "Против меня сделан ход, а я даже не знаю, как на него реагировать". Неожиданно Джеф встал, взял со стола складной нож, собрал свои длинные волосы и одним движением отрезал его. Укороченные падлы тут же беспорятки рассыпались вокруг его лица. Это ещё зачем? Ты ещё не поняла, что тут творится? Это сигнал. Я вступаю в битву. Сегодня будет какая-то битва? Она уже началась. Не терпели, сказал Джеф. Ещё вчера ночью, а сегодня, возможно, закончится. И может быть даже нашей победой. А с кем битва-то? Не знаю, мрачно бросил Джеф. С теми, кто сторожит подходы к библиотеке. Ладно. Хватит впустую протирать штаны. Бери веник за дверью и подметай, а я пока выкину мусор. Помни, ничего нельзя есть. Уборкой мы занимались 2 часа, пока совершенно не выдохлись. Казалось невероятным, что в таком маленьком вагончике может поместиться такое чудовищное количество грязи. Вагончик опустел, посветлел и приобрел абсолютно нежилой вид. Джеффу было всё равно. Он трудился, чтобы занять руки и ум, и явно нервничал. Я же наоборот, постепенно вошла во вкус. За навеску неплохо бы постирать. Ты что, руки об неё вытираешь? Вместо кипятильника купи нормальный электрический чайник. А здесь стекло треснуло, надо вставить новое, а то сквоздынчком тянет. А это что? В ворохе мусора, который я вымела из-под лежанки, блеснуло нечто золотое. Я наклонилась и выудила из пыли бумажный прямоугольник, оказавшийся чьей-то роскошной визиткой. На матовой бумаге золотилась надпись на двух языках. "Ого, какие гости бывают у нашего сторожа?" удивилась я, читая. "Дамиров, Джафар Русланович, президент международного общества по изучению творческого наследия М. И. Корина". "Корина?" повторила я вслух. "Это не того ли Корина, который..." "Слушай, Джеф, а кто такой Дамиров? По какому случаю он потерял у тебя визитку?" "Чего?" встрепенулся Джеф. "Дай сюда." Не успела я моргнуть глазом, как сторож отобрал визитку и спрятал в карман джинсов. «Не поняла!» – возмутилась я. «Отдай! Это я ее нашла!» Ну а Джефф визитку не отдал и, комментировав свои разбойничьи действия, отказался. «Тебя это не касается!» – сказал он, наконец, садясь на крыльцо и закуривая. «Твое дело прибираться!» «Ладно, перерыв. Отдохни, соберись силами, они тебе скоро понадобятся!» Я, обиженно ворча под нос, бросила под кольцо веник и уселась на ступеньку рядом с Джеффом. Вечерело. Где-то за вербами послышались короткие звонки, и это закрывался переезд. Дорожный шум до нас почти не долетал. В кустах пищали какие-то птицы. Железные ворота, как мрачное напоминание, нависали над вагончиком. «Странно», — сказала я. «Метро в двух шагах, а так безлюдно. Тебе вообще часто любопытно изобретают, типа как мы с Маринкой?» Да вас 2 года никто не заглядывал. Не может быть, Джеф усмехнулся. Почему нет? Это такое место, которое не всякий может увидеть. Знаешь, как глаза отводят? Академики специально так сделали, чтобы лишнего народу тут не шастало. Я когда вас тут увидел, мягко говоря, удивился. Скажи-то, и правда сторож? спросила я, заглядывая Джеффу в глаза. Да, конечно. Тебе что, трудовую показать? И в академии знаешь, что ты тут сидишь? Естественно. Ну как же они допускают, чтобы ты воровал книги? Невинным голосом спросила я. Почему ты меня всё время называешь вором? с любопытством спросил Джеф. Я решила выложить свой козырь. Я видела тебя в скептике и подслушала разговор с тем тощим старикашкой. Ты пытался впарить ему иллюзорный экземпляр трактата о сущности адского пламени Джорджа Рипли. Джеф ничего не сказал, только кивнул. Выражение его лица мне совсем не понравилось. Я не к тому, чтобы шантажировать тебя или что-нибудь ещё, поспешно сказала я. Воруй книги, продавай, мне-то что? Просто я подумала, что если мы не будем скрытничать, то можем помочь друг другу добраться до самых интересных книг на нижних ярусах. Это каких ещё книг? Ну, например, 19 книг блужданий, сказала я, давая сторожу понять, что не с куста свалилась. Ну и зачем тебе эти книги? Равнодушно спросил Джефф. Даже великий учитель Парацельс сказал, что чтение книг ещё никого мастером не сделало. А тебе зачем, парировала я. Не верится, что просто продавать. Ни один демиург не стал бы тратить время из-за такой ерунды. Древние книги современным мастерам бесполезны это общеизвестный факт. Ну, значит, есть исключение. Только через несколько секунд я поняла, что сказала, и поразилась собственной опрометчивости. Но, разумеется, Это было очевидно с самого начала. Зачем демиургу книги, которые не имеют силы? Не читать же их на досуге, в самом деле. Помнится, их Охлон предполагал, что теоретически это возможно. "Ты ищешь книги, по которым можно работать", обвиняя Щеткнув пальцем в лицо Джефу, заявила я. Ничуть не удивившись моему открытию, Сторож спокойно спросил: "А разве ты ищешь не то же самое?" На мгновение я отаропела. А потом, глядя Джеффу в глаза с вызовом, сказала: "Разумеется". Несколько минут мы молчали. Я обдумывала всё случившееся, пытаясь заново осмыслить наши с Джеффом отношения. Кто мы? Собратья по воровской шайке, компаньоны? Или он считает меня бесполезным грузом, а выручает только из милосердия? Или хочет сделать меня своим подручным? Мои размышления были прерваны Джеффом на самом интересном месте. Ветер — сказал он напряжённым голосом и скочил на ноги. «Что ветер?» «Действительно, со стороны кладбища задул какой-то особенно холодный восточный ветер. Я подумал, что вечером непременно будет дождь». «Это ветер из моего домена», — сказал Джефф. «Там что-то происходит». «Всё, время настало». «Погоди, в чём где?» — я начала вставать с крыльца. В этот миг меня поразила слепота. На вагончик и весь окружающий мир пала тьма. «Джефф, ты где?» Мой одинокий голос прозвучал в темноте особенно внезапно. «Извиняюсь за внезапность, не переживай, мы в хорозоне», послышался приглушенный голос Джеффа. «Сейчас, найду этот чертов фонарик». Глаза постепенно привыкали к мраку. В ночные тени вокруг складывались знакомый пейзаж, низина, окруженная барханами, бледные звезды над головой, посвист ветра и шелест песка. Позади меня вспыхнул луч света. Джефф вышел на крыльцо, держа перед собой фонарик, и осветил окрестности. Фонарик был смутно знаком. По-моему, именно его я потерял на третьем ярусе. Всё в порядке? спросила я. Что ты говорил про ветер? Ветер, повторил Джефф. Дует ровный, сильный, холодный ветер из чужого домена. Это ненормально. Это значит, что в хрозоне образовалась дыра. И из этой дыры кто-то сейчас вылезает? пискнула я. Может быть. Но я думаю, что в эту дорогу сейчас предстоит лесть нам. А как мы её отыщем? Пойдём против ветра. Ага, там-то нас и поджидают. Наверняка, но сиживаться я не намерен. Джеф, ну постой, это же глупо идти именно туда, куда тебя подталкивают. Джеф соскочил с крыльца и быстрым шагом двинулся на восток. Мне ничего не оставалось, как пойти за ним. Мы поднялись на кромку бархана. По все стороны, куда ни глянешь, тянулась пустыня, похожая на застывшее море. На востоке, примерно в километре от нас, в песках горел какой-то жёлтый огонёк. Ветер дул именно оттуда. "Приготовься, пойдём через супространство", сказал Джефф через плечо. "По-другому не разрушить иллюзию". "Что такое супространство?" Джефф остановился и посмотрел на меня с изумлением. "Как ты не можешь не знать, что это такое, если регулярно в него входишь?" Как же ты попала на оче библиотеку? Я не знаю никакого субпространства. Просто в последнее время при каждой попытке творчества я попадаю в чей-то мерзitelно пустой, бесцветный домен. Это что оно и есть? Джеф вдруг ххтал, но сразу оборвал смех. Так ты не знаешь, что такое субпространство? Я тебе потом расскажу, когда всё закончится. Позади нас раздались хлопок, треск и вспыхнул яркий свет. Мы взглянули одновременно и увидели гигантский костёр. Над ним в небо поднимался столб искр. Мне в лицо ударила волна горячего воздуха. "Джеф!" изумлённо воскликнула я, когда до меня дошло, что случилось. "Это же твой вагончик. Кто-то взорвал твой вагончик!" Джеф ничего не ответил. Луч фонарика метался по барханам, как будто сторож опасался нападения сразу со всех сторон. Свет фонаря казался таким слабеньким, бледным, По сравнению с этим полнокровным пляшущим пламенем. Не убедившись, что нападение нам не грозит, Джефф принялся ругаться. Прекрати, уши вянут, не выдержала я секунд через 10. Чего ты переживаешь? Тоже мне харомы. Не убивайся так из-за этой халупы. Вернёшься, новую построишь. Ты что, не понимаешь? проорал Джефф, тыча фонарём в сторону костра. Что они уничтожили мой выход из харозона? Да? «А ведь ты провидец! Недаром тебе хотелось в вагончике привраться, типа на прощание!» Джефф ответил злобным вручанием. «Ладно, не ирись! Как же нам отсюда выбираться?» «Теперь никак!» – саркастически ответил Джефф, унимая свой гнев. «Два-ноль в пользу невидимого врага! Теперь остается только один путь – вперед на огонек!»